Так Нурай узнала о существовании Тони. Точнее, о существовании Тони в пространстве Сашки, потому что саму Тоню она вспомнила, когда та одним тоскливым вечером, через пару дней после посещения Нюрка Останкина, появилась в их квартире. Нурай сразу узнала маленькую юркую девушку, от которой Вселот Алексеевич требовал чай перед богинским концертом. Сашка без особого энтузиазма представила их друг другу. Впрочем, Сашка давно уже была сама не своя, выкуривала по пачке в день и все время молчала, только переписывалась с кем-то в телефоне. А потом Нурай поняла, с той же Тоней. Переживала за все Влады Алексеевича, который все-таки слег. «Сумасшедший!» – садила сквозь зубы Сашка, читая очередной смс от Тони. «Ему в больницу надо прокапаться, или он надеется, что сахар сам в норму придет? Нет, он решил дома полежать, отдохнуть. Как он там в интервью заявил? Сон – лучшее лекарство?» Что ты дергаешься? Он взрослый человек, сам знает, что делает. Нюрки ее переживания казались бессмысленными. Ну для чего себя накручивать, если все равно для ничего сделать не можешь? У Туманова лошадиное здоровье, и вообще артиста сцена лечит. Отдохнет пару дней вернется к любимой работе с новыми силами. Нашли тоже трагедию. Нура иногда казалось, что Сашка нарочно все драматизирует, видит мир в исключительно черных тонах. Еще и зацикливается на своей медицине. Все разговоры про какие-нибудь болячки, чужие и тумановские. Зачем? Думать надо хорошим о том, что Всеволод Алексеевич еще лет 50 проживет, на радость поклонникам. Ей и Тоне сразу понравилось своей жизнерадостностью. Та хоть и выглядела встревоженной из-за самочувствия Всеволода Алексеевича и внезапно образовавшихся у его коллектива выходных, но все равно по ясному открытому взгляду, по тому, как она прихлебывала чая из блюдечка и болтала ногами, сидя на слишком высоком для нее табурете, было ясно, что человек на легкого нрава куда легче, чем Сашка. Что удивительно, Сашка Сашкой у них были очень теплые отношения. Но рая иногда казалось, что ее, Нюрку, Сашка терпит, но потом списывал тяжкие вздохи и мрачные взгляды на нелюдимость подруги. Считала, что ту просто раздражает постороннее присутствие. Но когда появилась Тоня, Сашка тут же ожила. Заметалась по кухне в поисках стаканов и подходящей закуски, освободила для гостей заваленный вещами диван, опрокинула в мусорное ведро полную пепельницу и распахнула форточку, чтобы проветрить комнату от дыма. Ради Нюрки никто так не суетился. Тоня принесла с собой бутылку коньяка. «Раз уж у нас у всех выходной», подмигнула она Сашке, «хотя я бы предпочла совсем без них. Если мы пашем семь дней в неделю, значит, с Севушкой все в полном порядке». «Его любимый», присвистнула Сашка, взглянув на этикетку. «От самого?» «Ага, дарит по привычке. А куда ему сейчас коньяк? Хоть это понимает уже хорошо». Нюрка закатила глаза. Опять разговоры о том, какой всел Алексеевич больной и старый. Как же они достали две зануды. Но из кухни не ушла. Очень уж хотелось подружиться с костюмершей Тумановой. Это же невероятно полезное знакомство. Сашка совсем дура, раз не пользуется. Костюмер может и на концерт тебя провести, и за кулисы. Но Сашку, похоже, интересовало совершенно другое. Она уже с пристрастием расспрашивала Тоню о том, что произошло на вручении какой-то там премии, пытаясь, видимо, поставить Туманову диагноз на расстоянии. Зануды как есть». А потом Тоня рассказывала про конкурс, который Всеволод Алексеевич мечтает организовать, и о том, что не очень-то у него задуманное получается. Спонсоры, обычно финансирующие его концерты, отказываются один за другим участвовать в этой затее. Вкладывать деньги в юные таланты никто не хочет. Так что денег на аренду Кремлевского дворца или другого хорошего зала пока нет. Но Туманов придумал выход из положения. Договорился с одним своим давним приятелем, главой администрации какой-то подмосковной деревни. то Тоня даже название ее забыла. Ему выделят заброшенное футбольное поле, на котором можно возвести временную сцену и там провести конкурс. То есть на улице, уточнила Сашка, зимой. А переодеваться артисты где будут? В палатках? Ну да. Почему зимой? Он сейчас все хочет провести, пока морозы не ударили. Там уже и список конкурсантов есть. Знаешь, сколько желающих объявилось? Все же надеются, что он финалистов под свое крыло возьмет. Тоня как-то нехорошо усмехнулась, а Сашка вслед за ней. Нурай ничего не поняла, но тост за конкурс и другие сумасбродные идеи Всеволода Алексеевича поддержала. Просидели до поздней ночи, пока Тоня не спохватилась, что метро закроется. Сашка явно не хотела ее отпускать, но втроем на диване они бы точно не поместились. Уже в дверях Тоня вдруг спросила, обращаясь к обеим девушкам. «Вы на конкурс-то придете?» Сашка пожала плечами. «Ну, если дежурство не выпадет». Нурая аж дар речи потеряла. Она что, дежурствами поменяться не может? Как будто ее каждый день на у Туманова зовут. «Приходите», — продолжила Тоня. «Надо его поддержать, а то я боюсь, в эту деревню только родственники кон конкурсантов приедут. И букет ему надо бы сделать. Он в последнее время реально цветы стал считать, особенно в сборных концертах. Потом переживает, если ему никто ничего не подарил. Обижается, что все внимание достается молодым». «Сделаем», — мрачно кивнула Сашка. «С цветами вон, нурай рай пошлем. Она давно мечтает на какую-нибудь тусовку пробраться. Да, Нюрка?» Но Рай кивнула. «Да, а что? Это преступление, что ли? Странные какие-то поклонники ее окружают, честное слово. Еще и перемигиваются, как будто знают что-то особенное». «Вот что такое фан-клуб, как вы думаете? Место, где собираются единомышленники? Как бы не так. Думаю, самым точным определением будет психиатрическая больница со своим отделением для буйных и врачом, который отличается от пациентов лишь тем, что первым надел халат. Как ни странно, но у поклонников даже одного артиста нет ничего объединяющего». потому что каждый любит придуманного лично им человека. А фантазии, разумеется, совпасть не могут ни с реальностью, ни друг с другом. Одной нужен добрый, заботливый папа, мудрый наставник в творчестве и просто по жизни». Другая придумала себе идеаль... идеального мужчину, потенциального любовника, который исполнит все ее желания. Третья, наоборот, считает, что уж он-то небожитель с эстрадного Олимпа, не такой, как пацаны с соседнего двора. Он не полезет к ней под юбку случись у них рандеву. Он будет вдохновенно читать ей всю ночь стихи, а на рассвете заплетать ей косы и укутывать ее теплым пледом. Что, безусловно, куда романтичнее и выше, чем какой-то банальный секс. Четвертое свято верит, что все песни он поет только для нее, и когда она присутствует на концерте, он смотрит лишь ей в глаза. Ну, а для пятой он просто святой, и не вздумайте ей сказать, что господин артист иногда ест, пьет, ходит в туалет и даже ругается матом. Она вам все равно не поверит. А теперь представьте, что все эти люди собираются в одном месте и пытаются общаться, обсуждать творчество, дружить, потому что вроде как положено, они вроде как команда, и не получается ровным счетом ничего. Более того, пытаясь доказать, что именно ее туманов правильный и настоящий, каждая готова перегрызть глотку другой. Нет никакой дружбы внутри фан-клубов, это миф. И быть не может. Что касается конкретно нас, мы вскоре научились молчать. Молча смотреть его записи, слушать песни, читать интервью, не реагировать внешне, что бы он ни сделал. Записал песню для какого-нибудь дома отдыха или спел заправочной станции в Дальнем Подмосковье, переврал собственную биографию на телевидении или дал поражающий философской глубиной комментарий по какому-нибудь политическому вопросу, в котором совершенно не разбирается. Мы превратились в настоящих стоиков, выдерживающих покер-фейс, чтобы наш любимый артист не выкинул. Потому что стоило кому-то поделиться собственным мнением на сей счет, начиналась свара. Со стороны такой молчащий фан-клуб выглядит как минимум странно. Создается ощущение, что поклонникам плевать на новые песни, альбомы и концерты. Но это не так. Просто каждый предпочитает не расставаться собственными иллюзиями, беречь своего Всеволода Алексеевича от чужого конкурирующего взгляда и мнения. Так мы и жили, каждый в своей сказке. И он так жил, в своей. В святой уверенности, что у него многомиллионная армия поклонников, которые наполняют, если не стадионы, то хотя бы дома культуры, где он выступает. А на самом деле нас оставалась всего лишь жалкая кучка. Но мои девчонки, конечно, выделялись на общем фоне. Хуже погоду для проведения вокального конкурса на улице придумать было сложно. Дождь лил, не прекращаясь ни на минуту, а порывы ветра так и норовили сбить с ног. По крайней мере, Сашку, да и Нурай вместе с огромным букетом, который она тащила. Всеволод Алексеевич, надо полагать, на ногах устоит, а вот за более стройных конкурсантов Сашка бы не поручилась». Она до последнего надеялась, что конкурс отменят или перенесут. Это же верный способ заболеть, петь по такой погоде. Но скорее Москва-река потечет в обратном направлении, чем Туманов откажется от задуманного. С утра Тоня отзвонилась и сообщила, что все в силе, и она ждет девчонок, и даже добыла для них пропуски в vip зону то есть на территорию, предназначенную для артистов. Палатки на этой самой территории шатал из стороны в сторону. Дождь стекал по покатым крышам и образовывал лужицы. Дорожек на футбольном поле не предполагалось, и господа артисты хлюпали по грязи концертными туфлями. Предусмотрительная Сашка надела армейские ботинки и была, похожа единственная здесь с сухими ногами. Зрители лежали друг к дружке на открытых трибунах, спасаясь зонтиками и припасенными горячительными напитками. Хмурые телевизионщики выставляли камеры и ругались, что техника может испортиться. Конкурсанты дрожали в тонких концертных нарядах, накидывая поверх них куртки. Довольной жизнью выглядела тут только Нурай. Вот у кого глаза сияли от счастья. Она предвкушала и выступление Туманова, и особенно посещение vip зоны с возможностью подойти к нему. Тоня побыстрее увела их в палатку для персонала. «Вы на трибунах насмерть замерзнете», – заметила она. «Хоть до начала тут погрейтесь, и вообще севушка только через два часа петь будет, после всех конкурсантов, так что можете греться до самого его выхода. У нас и чайник есть, сделать вам чаю?» «Да я сама», – Сашка воткнула вилку чайника в удлинитель. «Ты к нему иди, а то хватится и скандал будет». «А что скандал?» – пожал плечами Тони. «Я его уже одела и накрасила. Он там Ренату мозг выносит. Так что мне тоже налей чайку. Нюр, ты будешь?» «И тут выяснилось, что нурай в палатке нет». Сашка осторожно отогнула полок, стараясь, чтобы на нее с крыши не потекла вода. Выглянула наружу, покачала головой. «Ты посмотри, она уже гуляет. Под дождем. Напротив это его палатка?» Тоня кивнула. «Его и Рубинского. Ну все, теперь Нюрку оттуда не оттащишь. Будет ждать, пока его светлость выйдет». «Зачем? Ей автограф, что ли, нужен?» Сашка вздохнула, взяла закипевший чайник, стала разливать кипяток по пластиковым стаканчикам. Не знаю я, что ей нужно. По-моему, быть поближе, попадаться на глаза почаще. А что конкретно она от него хочет, я так и не понимаю. И зачем ты ее притащила? Тоня откинулась на стуле сделала глоток чая и прикрыла глаза. Спать в такую погоду хотелось невыносимо. И я притащила. Ты сама ее позвала. И потом, ну пусть нарвется один раз на нашего шов села до Алексеевича. Может, поумнеет. Я в целом. А в целом она сама приехала. Бросила там в боку больную мать, работу, вообще все, и приехала. «Ты ее поддерживаешь. Пустила к себе жить. Зачем?» Сашка вздохнула. Дико хотелось курить, но от одной мысли о выходе на улицу пробирала дрожь. «Она наша, Тонь. Такая же». «Да ну!» «Говорю тебе. Севушка — единственное хорошее, что в ее дерьмовой жизни было и есть». «Ну ты же понимаешь». «Понимаю. Пусть теперь она поймет. На собственном опыте». Промокшая до нитки Нура вернулась в палатку, и разговор резко прекратился. «Там начинается уже», — сообщила она. сел от на сцену пошел». «Куда он пошел?» – сполошилась Тоня. «О брюки!» И вылетела из палатки, очевидно, ловить своего артиста на полдороге, чтобы напомнить о брюках. Обычные на концертные менялись в последний момент, чтобы не помять. Сашка проводила ее насмешливым взглядом и неохотно поднялась со своего места. «Ну, пошли мерзнуть во имя высокого искусства. Веник не забудь!» – кивнула она на букет. Первая часть концерта показалась ей бесконечно нудной. Юные дарования, как на подбор, старались копировать манеру Всеволода Алексеевича, и мальчики, и девочки. Они, похоже, решили, что если споют его песни, да еще и с его интонацией, то точно получат первую премию. Сашка успела пройти половину уровня в единственной загруженной на ее телефон игрушки, чтобы хоть как-то отвлечься от происходящего. Молодые артисты, тем более клоны Туманова, ее совершенно не интересовали. На самого же Всеволода Алексеевича, сидящего за судейским столом, смотреть было невозможно. Для судьи хоть и сделали навес, но ветер под него все равно задувал. Да и надо думать, небольшое удовольствие слушать, как уродуют твои шлягеры, откровенно мете на твое место. Он не мог, как Сашка, достать телефон и отключиться от реальности. Вот и мучился, ерзал, доставал Рубинского и Сапфиру, сидевших от него по бокам, оглядывался на зрителей, словно проверяя, все уже разбежались или кто-нибудь еще остался. Улыбался, только если замечал, что на него направлена камера. В остальное же время сидел с весьма кислым, подходящим ситуацией и погоде лицом. Зато Нурай не отводил от него взгляд. «Дырку в нем прожешь», — подколол ее Сашка. «Можешь не стараться, он так далеко не видит». Они сели на свободные места в пятом ряду, а жюри разместилась сбоку от сцены. Нурай сделала вид, что не слышала ее замечания. Наконец выступления конкурсантов закончились. На сцену поднялся Всеволод Алексеевич, поблагодарил всех, сообщил, что пока жюри будет подводить предварительные итоги, а участники готовятся ко второму туру, он немного попоет. Зрители вяло захлопали, Нюрка подалась вперед, приготовилась выходить с букетом. Вместо ожидаемых сорока минут выступал Туманов от силы двадцать, после чего передал микрофон Рубинскому. «Ну, этого часа два не заткнешь», – прокомментировала Сашка. «Можно смело идти в палатку». «Нюрка! Нюрка!» Но той снова не оказалась рядом. Сашка отчетливо помнила, что, вручив Туманову букет, она вернулась на свое место и сидела, как завороженная, пока он пел. «Так куда делась?» Нурай обнаружилась в палатке для персонала, где помимо нее была еще куча народу. Подтянулась Кэт, пришел дядя Саша, и даже Ренат заглянул на огонек. На столе уже стояла бутылка водки, Тоня торопливо кромсала колбасу и сыр. Сашка сдержанно кивнула всем, кого не видела, отмечая про себя, что Нурай стоит рядом с Ренатом, и, похоже, они мило беседовали. «Быстро!» Сашка только диву давалась, как легко ее подруга находит общий язык с кем угодно. У нее самой, несмотря на все годы в фан-клубе и связующую их Тоню, отношения с директором были весьма натянутые. Точнее, их просто не было. Они с Ренатом друг друга вынужденно терпели. Ренат мирился с периодическим мельканием Сашки за кулисами, так как бесплатный работающий на голом энтузиазме администратор сайта – это весьма выгодно. А Сашка знала, что Ренат и директор, и нянька, и просто тень Всеволода Алексеевича, и где Туманов, там и он, ничего тут не поделаешь». «Взелат Алексеевич замечательно сегодня выступил», – говорила Нурай. «Вообще концерт чудесный, такая теплая атмосфера, зрители в восторге и очень четкая организация». Сашку передернуло. И от холода ее никакая теплая атмосфера не грела, и от неестественности Нюркиного тона. «Какая к чертовой матери организация! Хорошая организация была бы, если бы Ренат нашел помещение с крышей и отоплением, а не футбольное поле, где грязи по колено». Но Ренат удовлетворенно кивал и с радостью принимал комплименты, улыбался. «Ну что, девочки, еще по одной?» Он потянулся к бутылке. «Родик, ты чего девушек не обслуживаешь? Давайте, давайте, а то завтра все с простудой сляжем. А у нашего севушки, сами знаете, одна причина для неявки на концерт – смерть. И то гроб должен стоять на сцене», – мрачно продолжила Сашка любимую шутку Всеволода Алексеевича. «Именно», – поднял палец вверх Ренат. «Ну, давайте, за знакомство». И посмотрел на Нурай. «Нехорошо так посмотрел, но та ничего не поняла». Она сияла, как медный пятак. Еще бы, оказаться в одной компании с коллективом Туманова, общаться с его директором, пить с ним водку. Вероятно, она уже чувствовала себя полноправным членом команды. Сашка пригубила и отставила. Греться, конечно, надо, но хотелось бы сохранить ясность сознания. Ей вечером еще материал для сайта делать по итогам конкурса. Тоня тоже не пила, боялась, что еще понадобится сегодня Всеволоду Алексеевичу. Вдруг он на подведении итогов решит выйти в другом костюме. Зато остальные отрывались по полной программе. Шутки становились все откровеннее, смех все громче. Раскрасневшийся Ренат подливал Нюрке водку в ее стаканчик с пепсиколой. Они с Кэт пили коктейль, ломали шоколадку. Родион и дядя Саша многозначительно переглядывались. Кэт курила прямо в палатке, налегала на бутерброды. «После, после выступления всегда так жрать хочется», поясняла она, прежде чем сцапать очередной кусок колбасы с пластиковой тарелки. «Третий раз твое платье я уже не смогу перешить», не выдержала в конце концов Тони. «И не надо, пусть оно треснет по швам, лучше даже на сцене. Может, тогда Севушка на новое расщедрится? Сколько можно? Одно и то же десять лет таскаю. Эх, надо было видеть взгляд, который метнула в нее Нурай. Если бы можно было убить, уже стоило бы вызывать криминалистов. А Сашка только хмыкнула. С ее точки зрения пора было менять не платье, а бэк-вокал, пока он не стал выглядеть старше и шире, чем Севолод Алексеевич. Но она благоразумно молчала, давно выработав единственную с ее точки зрения верную манеру поведения в этой компании. Вот придет к ней потом Тоня домой, и они обсудят, и как Севушка пел, и как выглядел, и что Кэт разъелась до неприличных размеров, а Ренат того и гляди уйдет в запой. А тут лучше всего молчать, что они обе и делали. Концерт закончился, когда уже начало темнеть. Дождь как будто в насмешку паутига, теперь моросил, но от этого стало еще мерзостнее. Сашка с тоской представляла, как придется тащиться до единственной в деревне автобусной остановки, ждать автобус, ехать по раздолбанной в хлам дороге до метро, а потом еще на метро минут 30, не меньше, и как раз в час пик. Словом, крайне сомнительное удовольствие. Но вдруг выяснилось, что тащиться никуда не нужно. Ренат их довезет на своей машине. Он сам вызвался, галантно предложив свои услуги Нурай. А когда узнал, что та живет вместе с Сашкой, делать ему было нечего. Пришлось распространить свое предложение и на нее. Слышала? «Мы поедем на машине, в которой ездит сам Всеволод Алексеевич», восторженно шепнула ей на ухо Нурай, следуя за Ренатом. «Не обольщайся. У Всеволода Алексеевича своя машина и свой шофер, и они уже уехали», Покачал головой Сашка. «Ну все равно, он же наверняка ездил когда-нибудь в машине Ренаты». Сашка только глаза закатила. Ей совсем не хотелось ехать куда-либо вместе с директором Туманова. И вообще все было неправильно. Все стало неправильно с появлением Нурай. Дистанция с коллективом Туманова, так тщательно ею соблюдаемая многие годы, стремительно сокращалась, и Сашке это категорически не нравилось. Вечером, уже дома, она все же решилась с Нюркой поговорить. «Зря ты это делаешь», – как бы, между прочим, произнесла она, пристраиваясь на подоконнике и закуривая. «Что делаю?» – Нурай отдраивал раковину, только что перемыв с утра оставшуюся посуду. «Заигрываешь с Ренатом. Он таких, как ты, на завтрак ест». «С кем я заигрываю?» – Таша обернулась. «Мы просто общаемся». Поверь, вы не просто общаетесь. По крайней мере, он вообще ничего просто так не делает. Слушай, я тебя не понимаю. Нурай закрыла кран и подошла к Сашке вплотную. Почему ты всегда и во всем видишь плохое? На конкурсе ходила, нос воротила, тут мне выговариваешь. Всегда всем недовольна, всех подозреваешь неизвестно в чем. Нюра, ты пьешь водку с незнакомыми мужиками, а потом садишься к одному из них в машину. Да я их всю жизнь знаю. По телевизору, усмехнулась Сашка. Что такого, что Ренат решил нас подвести? Что, лучше было пешком топать? Ты мне просто завидуешь. У меня получается со всеми дружить, а ты рта лишний раз не откроешь. А если откроешь, то только для того, чтобы гадость сказать. Дядя Саша меня, между прочим, на дачу пригласил в следующие выходные на шашлыки. Весь коллектив будет. А тебя почему-то не позвали. И слава Богу. Только не говори, что пойдешь. Пойду. Я не для того в Москву приехала, чтобы в этой дыре сидеть. Ах, дыре? Сашка выкинула курок в окно и захлопнула створку. Знаешь что? Иди-ка ты из этой дыры на все четыре стороны. Сказала и тут же пожалела. Надо было сдержаться, стыдно медику терять самообладание, пусть даже и дома. Но слишком уж много было событий в тот день. Один только всел от Алексеевич своим близким присутствием и нездоровым видом основательно вытрепал нервы. Да и устала она, как собака, к тому же замерзла. Вот они. Не... Вот и сорвалась. Сзади хлопнула дверь. Сашка отвернулась к окну. Стояла и курила одну за другой, представляя, как в комнате Нурай собирает вещи. Куда она пойдет? У нее же нет никого в Москве. Ни прописки, ни временной регистрации, даже российского гражданства нет. И мозгов, чтобы выжить в этом зубастом городе, кажется, нет тоже. Переселив себя, Сашка пошла в комнату. Щелчка в входной двери она не слышала, может, еще не поздно помириться. Переступила порог, ожидая увидеть собранный чемодан. А увидела только разложенный диван. И Нюрку, уже улегшуюся на него и отвернувшуюся к стенке. Ну и прекрасно. Худой мир лучше доброй ссоры. Сашка устроилась рядом. Будь на месте Нурай кто-то другой, она бы даже не задумалась, вышифрнула в два счета. То само существование Нюрки, равно как и Тони, было для нее чудом. Еще одна такая, как она. Живое подтверждение, что Сашка не сумасшедшая, не единственная, кому нужен давно потерявший лоск кумир позапрошлого поколения. По крайней мере, Сашке хотелось в это верить. Их ссора все-таки имела последствия. Нурай всерьез решил устроиться на работу. Завесть от Сашки надоело, слушать упреки в свой адрес тем более. Оставалась проблема с регистрацией, без которой Нурай никто не хотел брать. Выход нашла все та же Сашка. Познакомила Нюрку с Николаем Степановичем, своим бывшим пациентом, интеллигентным дядечкой 70 лет, который искал помощницу по хозяйству. А вдовев, он вдруг понял, что понятия не имеет, с какой стороны подходить к плите и на какие кнопки стиральной машинки нажимать. Дядечка зарабатывал прилично, но связываться с агентством боялся. Пытался найти работницу по личным рекомендациям. Все сложилось удачно. Он завел этот разговор с Сашкой, та с чистой совестью предложила кандидатуру Нурай. Готовила она великолепно, да и хозяйкой была отличной. «А он приставать ко мне не будет?» с подозрением спросила Нурай, услышав новость. Сашка чуть не рассмеялась. В свете их недавней ссоры опасения выглядели довольно странно. «Не будет», — хмыкнула она. «Как врач заявляю, я его карту читала. Он, может, и рад?» Словом, Нюрка получила работу, а заодно и жилье. Дядечка выделил помощнице отдельную комнату. Сашка вздохнула с облегчением и с чувством выполненного долга вернулась к своей прежней жизни с бесконечными пациентами и одинокими, зато спокойными вечерами. Тем больше было ее удивление, когда через неделю Нурай оказалась на ее пороге в таком виде, что медик внутри Сашки сразу забил тревогу и заставил ее рвануть к за успокоительным. А внутренний голос, всегда имевший интонации Всеволода Алексеевича, настоятельно порекомендовал позвонить 0-2.